Возвращение Он обернулся. Он теперь прощался с местом любимым. Уже никогда, никогда здесь не ступит его нога. Вон, где из-за зари показала себя Гуголева. Недавно оно было от него направо, налево, Туда и сюда распростерлось оно, там блистало водой, там раскидалось избенками, службами, лаем звучало и маячило дымком, и все оно теперь собралось, как есть в одном только месте. Собралось, и вдали в купах дубов зеленых утонуло. Оно. Нет, милее, места, и вон оно уже где. Гуголева. Оно запевало приближающиеся теперь песней. Там должно быть проходили Гуголевцы. Весь озаренный высок, что сверкающий светом красавец, в ясные облаченные доспехи, и светил и сверкал на холме среди бурного моря зеленых листьев старинный дом. Он из самых из волн возносил розовые от зари колонны, что высокие мачты корабль, уплывающий в море. От колонн тех высеребренный купол раздувался, что парус. Дом уплывал от Петра к горизонту по зеленому морю дубровых крон. На корабле отплывала от жизни его принцесса Катя. Из невозвратного прошлого прямо до Реальскому вочи Били окна каскадами рубинного огня Средь мимо бегущих в ветре дубовых вершин. В гребни лесные обрушивались на Гуголева. Вот тронется сосна, Вон ее порыв из нее и зайдет, Передастся окрестным деревьям, Вон за ней тронется и другая, Сердитов скипит на Гуголева И пойдет ходить вокруг кипенья до да пенья. Сердитов скипит старый парк, Разбросаются дубовые кроны, Гневно встанут, гневно пойдут на зарю. Неподвижен в заре и прекрасен тот На кромах плывущий корабль дом, Крепкую думает думу. Красными очами издалека он уставится Прямо в душу Дарьяльского Из мимо бегущих в ветре древесных вершин. Я ли дни твои не покоил, неверный? Я ли грудью своей, как щитом, тебя не защищал? Я, как щит, протянулся меж тобою и небом, Так говорит с Дарьяльским убегающий от него старый дом. Прямо в зелень и бледное прозрачное небо ушел золотой над домом шпиц. Сердце Дарьяльского бьется. Гуголеву говорит он «Прости» и бежит. «Зачем ты, безумная, губишь того?» Кто увлекся тобой? Уже ли меня ты не любишь? Не любишь? Так Бог же с тобой. Приближается навстречу Чухолка, Увязавший наскоро свой узелок, Нагоняет Дарьяльского. вечереющий мрак несутся его возгласы. «Весьма печален». что злоключение произошло через меня. Не по козням, а по очень простой причине, что испанская луковица остановила колесо фортуны твоей. — Ах да отстань! — вырвалось у Дарьяльского. — Упрости, Семен, оставь меня одного. Прощай! Чухолка, приподняв шляпу, недоуменно остается посреди дороги. Вздыхает, платком оттирает пот. Ему некуда, вот уж некуда деваться. Да До Дондюкова же остается верст двадцать пять. Вскинул он узелок и направился в Дондюков. Не ночевать же в лесу. Пьяная орава показалась из-за кустов. «Зачем ты меня...» завлекала, зачем заставляла любить Должно быть тогда ты не знала. Как тяжки любви изменить. Красная рубашка Петра быстро пересекла им путь: Айда барин, Че это он? «И что же, приживальщик?» — сплюнул кто-то. И в атака гаркнула Дарьяльскому вслед. «Меня не полюбит другая. Я буду мечтать об одной. Поверь же, моя Дара дорогая». Навек я увлекся Тобой. Окрестность ветре взметнула дерев в плащи, пуская с дерев плащи краи. Листья, ветви, сухие прутья Теперь отрывались в тусклую мглу востока. Туда, на восток, в мрак, в беспутство. Катя! «Катя, куда мне от тебя идти?» А вдали замирала. У церкви стояла карета. Там пышная свадьба была. Все гости роскошно одеты. На лицах их радость цвела. Вот тебе и у церкви карета! Попробовал усмехнуться Дарьяльской, но сердце его больно забилось. Соломенный ворох, снятый ветром с дороги, записал по воздуху высокие праздные дуги, бессильно опустился на дорогу, снова тронулся и побежал как-то в бок. Песня все звучала. Но слов нельзя было разобрать. Арили! Явственный, такой в сыром воздухе, Одиноко возвысился голос. Жених приятный какой! Напрасно девицу сгубили! Окончательно замерла за перелеском. Уже темнеет, в сумраке заскрипели колеса, Кто-то как гаркнет там лошади. Бррррррр. Откуда рассеянно бросает Дарьяльской в стволистую тьму? Да, Тельва, из ентого самого места, раздается из тьмы. А что у вас там? А у нас там степа. Колеса опять заскрипели, Дарьяльской идет в синеющую тьму.